пятно на запястье пять все так же поддерживаемая сестрой ямагата Мицу вышла из кабинета в коридор солнечные лучи падали через окно внутрь образуя на дощатом полу полосатый узор ты как нормально точно отпускаю Когда Митсу лишилась поддержки, у нее потемнело перед глазами. Но чуть головокружение прошло, внезапно из глубины души, словно поток бегущей воды, поднялась к губам, переполнившая ее радость. Это чувство пряталось где-то далеко, словно сон, однако после того, как она постояла, прислонившись к стене коридора, понемногу стало реальным и заполнило все тело. Как ни странно, Мицу не знала, как справиться с этим ощущением реальности и с этой радостью. «Ах!» — сорвался с ее губ крик, и она, потянув себя за волосы, внезапно обернулась. «Марита-сан!» — испугалась сестра Ямагата. «Марита-сан!» — держи себя в руках! Мицу не ответила. «Держись!» Девушка вновь заплакала на взрыд. Зарыдала так громко, что ее голос разнесся по коридору по обе стороны от кабинета. «Я не больна! Я не больна!» Вырвавшись из рук сестры Ямагата, Митсу побежала по коридору. Ей навстречу шел пациент с тростью. Увидев несущуюся на него девушку, он испуганно остановился. На улице ее лба коснулись яркие лучи солнца. Раскинув руки, расставив ноги, мицу всей грудью вдохнула свежий воздух, всем телом приняла на себя солнечный свет. Она и не знала до сих пор, как же это прекрасно — быть живой, не болеть. Не знала, как красиво солнце, как сладок воздух. Йосиока-сан! За больничным корпусом Над верхушками высоких деревьев в голубом небе летели белые облака. «Я снова смогу встретиться с Йосиокой!» «Можно будет снова встретиться с юсиокой С тем, кого она уже не надеялась больше увидеть до самой смерти. Йосиока-сан специально приехал к ней в Кавасаки, чтобы сказать, что он снова хочет с ней встречаться. Раз она теперь не больна, можно будет увидеться с ним и похвастаться. Словно детали на конвейере, эти мысли одна за другой появлялись в ее душе. Сестра Ямагата с озадаченным видом следила за мицу. В клинике до сих пор ни разу не было пациента, который бы поступил с ошибочным диагнозом. Монахиня тоже не знала, что теперь делать с этой девушкой. «Марита-сан, будешь сразу собирать вещи?» — нерешительно спросила она. «Что? Ты ведь теперь не наша пациентка. Можешь уехать из клиники. Сразу соберешь вещи?» Мицу изо всех сил закивала. Ей хотелось как можно быстрее удрать из этого отдельного мира, мира перекрученных пальцев и отечных лиц убраться как можно дальше от этого здания, где дождливыми ночами шумят трепеща деревья и раздаются стоны тяжелых больных. «Больше не приеду сюда», – пробормотала она самой себе, и сестра Ямагата ответила, сделав грустное лицо. «Конечно. Зачем тебе опять сюда приезжать? Хотя жаль, что нельзя будет с тобой встретиться, но это естественно». «Письмо напишешь?» «Да». «Поедешь на поезде в полдень?» «Тогда надо поторопиться». «А потом?» следующий в два часа, потом в три. Но автобусов до станции не так много». До двухчасового поезда было еще вполне достаточно времени. Девушка совершенно не думала о том, где будет жить, где работать после возвращения в Токио, но сейчас... Радость подавляла беспокойные мысли. Понемногу собрались другие пациенты. Видимо, новость о том, что Митсу выписывается, постепенно достигала их чутких ушей. Маритосан, сан ты что, выписываешься?» Это подошел к ней, приволакивая ногу на Кано сан когда-то гонявшийся за цыплятами. «Вот это повезло!» «Да!» – Митсу доверчиво кивнула. «Спасибо. Раз тебе разрешили уехать, нечего здесь торчать. Она думает, что теперь делать. Да все, что угодно. Пусть даже на воле тяжело, так ведь все равно лучше, чем здесь», сказал Накана-сан и, опустив глаза на свои скрюченные пальцы, печально улыбнулся. В этот момент Митсу болезненно остро ощутила взгляды, направленные на нее из окон больничного корпуса. Это были взгляды пациенток. Чуть приоткрыв окна, они украдкой смотрели на девушку через щелки. Их лица были напряжены, и выглядели они совсем не так, как утром. В этих взглядах чувствовалась зависть и даже враждебность. Стоило Митцу оглянуться, некоторые со стуком захлопнули окна. Некоторые вставали и отходили от стекла. Они не могли понять, почему недоступное им счастье досталось мицу Марити, и не могли простить ей этого. Однако были среди пожилых пациентов и такие, кто, как на Кано-сан, печально смотрели на нее. Безнадежность и покорность врезались в их морщинистые лица. «Ну же, скорее!» «Иди в комнату и собирайся!» Сестра Ямагата, почувствовав атмосферу вокруг, попыталась скорее увести Мицу. Когда девушка вернулась в комнату, там сидела Таэка Кана, вышивая под лучами солнца, падавшими сквозь окно. Услышав шаги соседки, она подняла голову. «Поздравляю! Как тебе повезло!» Изо всех сил, удерживая улыбку, она поздравила Митсу. Однако, чем старательнее она улыбалась, тем отчетливее проступали за этой улыбкой боль и горечь человека, которого оставляют позади. Прости. Митсу уселась на татами, вытянув ноги в бок, и не удержавшись, вздохнула. За что? Я почему-то чувствую себя виноватой. «Что за глупости?» – повысив голос, сказала Таэка. «Нечего волноваться из-за таких глупостей. У нас своя судьба. Мы не правы, если завидуем тебе и злимся. Никто не хочет даже на один день оказаться в таком месте. Это естественно. Разве не так? Так что собирай скорее свои вещи». Подгоняемая Таэка Мицу открыла шкафчик и вытащила свой старый чемодан. Чтобы собраться, ей было достаточно уложить в него несколько пар белья и одежды. Послушай, что? Хочу... Тая какана открыла свой ящик и вытащила серебряное колечко. Хочу подарить это тебе. Мне? Мицу вытряхнула глаза. Это мне? Да. Но почему ты даришь мне такое? Так ведь... Таэка невесело улыбнулась. «Мне оно уже ни к чему. Я должна была в нем играть на первом концерте, а теперь я больна, и это кольцо мне не нужно». Да и пальцы все скрючились. Таэка опустила глаза на изогнутые, потерявшие чувствительность пальцы. Мицу невольно отвела глаза от ее фигуры, освещенной солнцем. «Возьми, если тебе не противно». Что ж тут противного? У меня никогда не было таких прекрасных вещей. Оно, наверное, дорогое. Надень на палец. Правда? Ты действительно отдаешь его мне? Таэка кивнула и положила кольцо на чемодан с ободранной каемкой. Уложив белье и свитера, Митсу не знала, чем заняться. Время уже почти подошло к обеду. Вот вот вернутся с поля и из мастерской пациенты. Сегодня, как и вчера, как и позавчера, в клинике продолжится ежедневная рутина. В любом из миров людям приходится влочить жалкое существование, а когда оно закончится, их будет ждать грязное лесное кладбище. Уже уходишь? Да. Девушки встали глядя друг другу в глаза. «Не буду тебя провожать. Слишком тяжело». «Конечно». С чемоданом в руке Мицу остановилась на пороге комнаты. Не двигаясь, тихонько пробормотала. «Прощай». «Прощай». Таека Кана стояла к Мицу спиной, но та болезненно остро осознала, что эта спина мелко дрожит. Соседка плакала. В тот день, когда Мицу приехала сюда, моросил мелкий дождь. Но сейчас, когда она точно так же с чемоданом в руке покидала больничный корпус, чистое высокое небо сияло, как и ее сердце. В ветвях акаций, растущих с двух сторон дороги до шоссе, шумел ветер, и обратная сторона листьев сверкала серебром. В тени каштанов мягко журчал ручеек. Именно здесь обнаружила тогда сидевшую на корточках мицу одна из монахинь. Перейдя ручей, девушка еще раз оглянулась на больничный корпус. Если вода была границей, отделяющей ту жизнь от печальной клиники, значит теперь мицу снова могла шагнуть в свободный мир. Из клиники не доносилось ни звука. Из трубы корпуса, в котором жили монахини, поднималась в небо тонкая струйка черного дыма. Но теперь Мицу узнала, какие лица у людей, которые живут в этой тишине, какую жизнь они ведут. Она знала, какие они испытывают горести и какие у них бывают бессонные ночи. Но это больше не имеет ко мне отношения. На остановке она поставила чемодан на землю и сделала недовольное лицо, стараясь не смотреть в сторону клиники, потому что ее с любопытством оглядывали две крестьянки, тоже ожидавшие автобуса. «Нечего так на меня смотреть. Я вовсе не из клиники, ясно?» — про себя обратилась к женщинам мицу. И не считайте меня тамошней пациенткой. Я вовсе не больна. А не верите, можете у них спросить. Однако перед ее глазами тут же возникла фигура Таеко Кана. Как она стояла спиной к мицу, а ее плечи вздрагивали от сдерживаемого плача. Возникли и лица пациенток, с завистью и ревностью глядящих на нее из приоткрытых окон. До вчерашнего дня все они ласково разговаривали с Митсу, обучали ее вышиванию. Сердце кольнуло. Ей показалось, что она сейчас предает этих людей. Я плохая. До прихода автобуса Мицу стояла потупившись и ковыряла носком туфли землю. Автобус прибыл на станцию Готембо. Сувенирные лавки по периметру площади Освещало ослепительно яркое послеполуденное солнце. Хозяева магазинчиков смахивали метелочками пыль с разложенных поделок из бамбука и свертков с великанскими моти. Серебристый автобус медленно выезжал с площади. Ветер бросил в лицо обрывки киноафиши. Мицу всей грудью вдохнуло запахи вновь обретенного мира. Часы показывали ровно половину второго, но Мицу решила: Ну его, мне совершенно не обязательно сразу возвращаться в Токио. Даже если она приедет туда, там ни семьи, ни дома. Возвращаться в бар в Кавасаке, показываться в общежитии, ей было тяжело. Даже если она объяснит, что не больна, ни хозяин, ни девушки ей наверняка не поверят. С чемоданом в руке она отправилась бродить по никогда не виданному ей городу Гатемба. В магазине косметики были выставлены кремы и белила, за грязным стеклом кафе разложены сделанные из воска мулежи блюд, карри, соба в китайском стиле. Митсу с жадностью разглядывала эти банальные товары, на которые раньше она бы и внимания не обратила. Она успела забыть про них в клинике, где витали только запахи дезинфекции и смерти. Из магазина пластинок доносилась популярная мелодия в исполнении любимого певца Мицу Йосио Табаты. Она зашла в кинотеатр. Там подряд показывали сразу два фильма за одну цену. «Замок белой маски» с Рютара Атома. «И мы, матросы», С Кейдзи Садой. Кейдзи Сада не был ее любимым актером, но было ужасно приятно снова выложить деньги за просмотр, так что сердце ее пело, когда она подошла к кассе. В зале воняло туалетом, зрителей было мало, экран оставался белым. Митсу грызла купленные в киоске жареные бобы и изредка вздыхала. В полупустом зале заплакал малыш, которого привела одна из женщин. А какой-то ребенок встал перед экраном и стал махать руками, забавляясь с тенью. Когда Митсу вышла из кинотеатра, солнечный свет уже начал ослабевать. Дорога в этом городе, который раньше был скоплением постоялых дворов, оказалась узкой. На землю падали тусклые лучи, В каком-то из домов на втором этаже упражнялись на семесене. сене вернулась на станцию и спросила служащего, когда придет следующий поезд на Токио. Он ответил ей, что обычная электричка будет в 4 часа 48 минут. Девушка поставила чемодан на диван в помещении станции и села рядом. Расписание разглядывали усталые люди с посохами в руках, И соломенными шляпами за спинами. Наверное, возвращались с восхождения на гору. В тот день я тоже видела таких же людей. Это было всего три недели назад, но сейчас ей казалось далеким сном прибытие тогда на станцию Гатембо после обеда. Печально моросил дождь. Молодые парни и девушки, планировавшие восхождение, беспокоились из-за погоды. Одна из девушек угостила ее карамелькой. Она с самого начала решила, что Митсу местная. Как тогда было неприятно. Не владея в достаточной степени словами, чтобы описать свои муки, Мицу даже о том ощущении падения в преисподнюю говорила, как это было неприятно. Больше она ничего не могла сказать. Разглядывая красно-бурое пятно на запястье, девушка вдруг вспомнила мокнущую под дождем в больничном дворе кошку в тот день, когда она впервые пришла к врачу. Вспомнила, как на обратном пути из больницы в Синдзюку она еле волокла ноги, не зная, как ей теперь жить. «И ради чего меня так мучили?» «Почему эти мучения достались только ей?» Сестра Ямагата считала, будто все муки имеют смысл, но в маленькой головке Мицу эта логика не укладывалась. На противоположный путь въехал грузовой поезд из Токио. На черных бортах вагонов было написано белым «Стоп» или «Разделить». Прошел служащий, стуча железным ломом по колесам. «Миттян, это ты? Миттян!» Внезапно Митсу кто-то окликнул, и она, удивившись, обернулась. Там, улыбаясь, стояла молодая женщина с завязанным под подбородком платком. Руки от плеч покрыты пшеничным загаром, в руке сумка для гольфа. «Митян, ты меня не помнишь? Да что с тобой? Так рассеянно смотришь?» Митсу смотрела не нерассеянно. Она сразу узнала Мари Миуру но почему-то из горла не выходило ни звука. «Да что с тобой?» «Ой, это вы, Миура-сан!» «Ну, наконец-то узнала!» В ее душе снова возникла горечь, как в тот день, когда, заметив Марика в толчее синдзюку, она постаралась спрятаться, скрыться от нее. Никогда больше она острее не чувствовала непреодолимую пропасть между собой и этой девушкой, Чем в тот момент. А я с дядей ездила на озеро Кавагути. Увидела тебя из машины. Ты где сейчас работаешь? Все еще в Токио живешь? Светясь радостью от встречи со старой знакомой, она забрасывала Мицу вопросами. Какие вы гадкие! Ни ты, ни ее тян ни разу мне не написали. Я уж думала, что ты замуж вышла. Мицу, выдавив слабую улыбку, покачала головой почему то она почувствовала ужасную усталость и физическую и душевную и не могла найти сил ответить марика а вы как миура сан я тоже думала что вы уже замужем пока нет что ты хотя марика сделала важное лицо но представляешь Кажется, наконец-то нашла человека, которого полюбила. Правда? Он работает в нашей компании. Самый, что ни наесть банальный служебный роман. Из машины, остановившейся перед станцией, раздался гудок. Звали Марика: Прости, еще увидимся. Будь здорова. Марика развязала платок, садясь в машину и Митсу долго смотрела вслед отъезжающему от станции автомобилю. Она ни в малейшей степени не ревновала Марика, просто размышляла, как мир, в котором она живет, с рождения не похож на мир ее знакомой. Помещение станции вдруг стало заполняться пассажирами. Видимо, вот-вот должен был подойти поезд на Токио. Перед выходом на платформу, где проверяли билеты, Выстроилось несколько человек с посохами. За ними встала местная девушка с такой же, как у Мицу косой и поставила свой чемодан на землю. Рядом с ней беспокойно оглядывались провожающие. Женщина средних лет, судя по всему, мать и мальчик, наверное, братишка. «Не урони, смотри, билет это!» «Угу!» «Атрис положила в карман?» Сколько девушка не кивала, мать продолжала беспокойно развязывать и завязывать сверток фуросики. «Не забудь на дяди на адрес открытку-то отправить!» «Да знаю!» Щеки девушки были пока красные, словно яблочки. Очевидно, она только что окончила среднюю школу и ехала в Токио устраиваться на работу. Мицу вспомнила, как сама впервые уезжала в столицу. Когда она садилась в поезд на станции, провожавшая ее тетя также то развязывала, то завязывала Фуросики. Так же, как эта мамаша, пока не пришел поезд, она занудно повторяла: Не потеряй билет, не забудь адрес. Интересно, где она будет работать? Мицу знала, какой жизнью будет жить эта девочка. Она будет следить за каждым своим движением выпрямлять спину, чтобы ее не назвали деревенщиной. В единственный выходной в неделю будет ахать, выезжая в Синдзюку или в Сибую. Ночами будет вспоминать братишек и сестренок, глядя в звездное небо. А с сегодняшнего дня и ей самой придется снова вести в Токио одинокую жизнь, как и раньше. Митсу вспомнила свою крохотную стылую комнату в общежитии. Абажура на лампе нет, поэтому каждый раз, как она качнется, комнату пересекают полосатые тени. Под окном на улице, по которой течет сточная вода, мочатся пьяные. Эта девочка в такие моменты сможет вспоминать свой деревенский дом и мать, а у мицу, оставившей семью, не будет таких теплых воспоминаний. В такие моменты она, глядя в потолок, Натянув до подбородка одеяло, просто следила за качающимися тенями от лампы. Мицу вдруг отчетливо поняла сейчас, что по возвращении ее опять ждет одиночество. Она вспомнила конец прошлого года, который провела одна, протягивая коченевшие руки к еле-еле теплящейся жаровне. От грохота поезда мелко дрожали стекла с заклеенными газетой щелями. Не хочу, не хочу больше так жить. А куда деваться? Тебе больше некуда идти. Честно говоря, сейчас Митцу хотела бы иметь рядом человека, который согрел бы ее тело и не только тело. Иногда в эти одинокие дни ей хотелось иметь рядом того. К кому можно было бы устало прислониться, как к матери? Того, кто выслушает ее глупости, недалекой, бестолковой девчонки. Друга, который бы смеялся вместе с ней над фильмами Акиры и Сихамы. И чтобы этот друг всю жизнь был вместе с ней и не покидал бы ее. Может быть, где-то есть тот, кто подарит ей тепло. Зная, что это бесполезно, Она все же провожала людей на станции глазами. Но никто не удостаивал вниманием эту девушку со старым чемоданом в руке. Люди торопливо подходили к кассам, выстраивались перед служащим, проверявшим билеты, выходили на улицу. «На второй путь прибывает поезд до Токио. Поезд до Токио!» – раздался из громкоговорителя выразительный голос дежурного платформе плавно приближались медленный серый паровоз, плюющийся паром, и потрепанные вагоны. Поезд до Токио. Но чем Токио отличается от общежития в лесу? Люди, что в Синдюку, что в Кавасаке, что на этой станции, все спешат, все проходят мимо мицу холодно, незаинтересованно. Даже те, кто сидел рядом, как это Марика Миура, в конце концов все равно забывают про Мицу и уходят. Вот они бегут мимо контролера к вагонам. Свободных мест полно, но они боятся, что не успеют на поезд. Давешняя девушка с косой выглядывает из окна в центре вагона, что-то говорит братишке. Прислонившись к стойке контроля, Мицу наблюдала за этой девушкой, ее матерью и братом. Она увидела, как мать вытаскивает из большого кошелька банкноту и сует девушке. Хрипло зазвенел звонок, объявляющий об отходе поезда. «Можно побежать к нему. Если побежать, еще можно успеть», — старательно шептал голос у нее в голове. В другом уголке головы Мицу размышляла о дрожащих под дождем деревьях, и похожим на барак в больничном корпусе, который она оставила. Там сейчас, наверное, пациентки вышивают картины. Таэка Кана, наверное, сидит одна в своей комнате. Мицу вспомнила их взгляды, следившие за тем, как она уходила, и сердце ее сжалось. Звонок замолчал. Некоторое время было тихо, а затем паровоз с глухим звуком тронулся. Дым от локомотива окутал вагоны и заполнил платформу. Мицу с чемоданом в руке вышла на улицу и медленно зашагала через площадь по направлению к автобусной остановке. «Марита-сан, это ты?» Сестра Ямагата, широко раскрыв глаза, разглядывала стоящую на пороге кабинета Мицу. «Ты что, опоздала на поезд?» Мицу широко улыбаясь своей добродушной улыбкой, помотала головой. «Не-а!» «Тогда что случилось?» При этом монахиня уже взяла у девушки чемодан и повела ее в пустую приемную. В стеклах отражалось багряное закатное солнце. «Да что стряслось-то?» Женщина посмотрела на Мицу уже с беспокойством. «Я приехала обратно». «Ух ты! Ну почему?» «Ну почему?» — смущенно промямлила Митсу, пытаясь найти слова, чтобы выразить свои чувства. «Как почему?» Надувшись, она стала пальцем чертить что-то по столу. «Куда ни пойди, везде одно и то же. Но ведь здесь клиника, у нас тут больные люди». «Я больше не боюсь». Сначала было неприятно, но я привыкла. Что значит не боюсь? Ты ведь уже не пациентка, растерянно говорила сестра Ямагата. Тебе здесь не место. Если ты не больна, у тебя целый мир, где можно жить. Зачем тебе устраиваться там, где только болезни мучения? Но вы же. Вы же тоже здесь? В голосе девушки звучала такая наивная простота, что монахиня удивленно подняла глаза. «Я? Мы монахини? Ухаживать за больными, становиться для них друзьями — это наша работа на всю жизнь. Тогда я тоже буду ухаживать за пациентами. Разве здесь нельзя работать?» «Это не шутки, Марита-сан». Слегка рассердившись, сестра Ямагата встала со стула. Нельзя так говорить под влиянием сентиментальности или каприза. Мы иногда получаем здесь такие заявления от чувствительных студенток, но стоит им увидеть пациентов или услышать их хриплые голоса, они бледнеют и удирают. Я уже слышала эти голоса. Мицу сложила руки на коленях и улыбнулась. Она никак не могла понять, Почему сестра и Магата видят в ней неудобную помеху? Конечно, если оставаться нельзя, я уеду. Не то чтобы нельзя, растерянное выражение на лице монахини становилось все сильнее. А как же твои родители? Папе все равно. Я уже давно живу одна. И что же с тобой делать? Давай-ка сегодня ночью еще хорошенько подумай. Наверняка сама поймешь, что это у тебя временное, а завтра вернешься в Токио, хорошо? Митсу с улыбкой кивнула. Почему эта монахиня так все усложняет? Ничего. Главное, она разрешила остаться здесь на ночь. Ночь превратится в две, а две в неделю. А Канасан? сан Что? Где таяка-сан? «Ах, Таэка!» Сестра Имагата встала и сказала, открывая окно. «Когда ты уехала, она очень расстроилась. Я ее видела недавно в поле». «Можно к ней?» «Конечно». Мицу выпорхнула из кабинета. Чтобы попасть на поле, ей надо было пройти по двору между корпусами, затем вдоль кромки леса и спуститься по холму. Из просвета между облаками На лес и склон упал пучок лучей. На поле работали три человека. Отсюда они выглядели словно горошинки. Мицу, освещаемая солнцем со спины, застыла на краю леса. Пейзаж, на который она смотрела с таким отвращением, теперь вызвал в ней теплые чувства, словно она вернулась домой, в родные места. Прислонившись к дереву, Мицу Марита смоковала это ощущение, разглядывая лучи заходящего солнца.